Глава 32. Клайд вошёл теперь в местное общество и участвовал во всех его зимних развлечениях. Гриффитс ввёл его к своим друзьям и знакомым, и его стали принимать почти во всех видных домах. Но в этом очень замкнутом кругу, где почти каждый, занимавший какое-нибудь положение, хорошо знал всех остальных, придавалось большое значение состоянию кошелька каждого из членов этого круга. В некоторых отношениях полный кошелёк был важнее, чем родственные связи. И здесь были убеждены, что богатство необходимое условие для заключения счастливого супружеского союза. И поэтому, хотя Клайда и считали принадлежащим к числу избранных, но так как по слухам средства его были очень незначительные, никто из старшего поколения в этом кругу не был склонен видеть в нём возможного жениха для кого-нибудь из своих дочерей. Поэтому хотя все эти семьи и присылали ему приглашения, однако в то же время предупредительно намекали своим детям о нежелательности слишком близкой дружбы с ним. Однако Сондра и молодёжь, группирующаяся вокруг неё, дружески отнеслись к нему, и Клайд получал частые приглашения на такие вечера и собрания молодёжи, которые наиболее интересовали его, то есть на те, которые начинались и заканчивались танцами. И хотя кошелёк его был очень тощ, он хорошо справлялся с необходимыми расходами. Сондра, серьёзно заинтересовавшись им, скоро поняла, каково его финансовое положение и старалась сделать для него его дружбу с ней по возможности наименее разорительной. Её примеру последовала Бертина Кренстон и другие, и в большинстве случаев посещение различных вечеров и собраний, особенно если они происходили в самом Ликурга, Клайду почти ничего не стоили. А тогда, когда его приглашали за город, кто-нибудь из участников брал его в свой автомобиль. После поездки в Скенектидди, накануне Нового года, когда Сондра выказала ему особое внимание, она часто подвозила его в своём автомобиле. Её че славилась стила, что у неё такой красивый поклонник, который к тому же принадлежит к одной из самых видных семей в Ликурге. Она знала, что её родители не одобрят её дружбы с Клайдом из-за его бедности. Она вначале и сама не допускала мысли о каком-нибудь серьезном сближении с ним, но в последнее время она, может быть, желала даже несколько большей интимности. Однако никакого удобного случая для откровенных разговоров не представлялось до одного вечера, недели через две после Нового года. Они возвращались с одного вечера в Амстердаме, и после того, как Белла Гриффитс, Грант и Бартина Крэнстон были развезены по домам, Стюарт Финчли, правивший автомобилем, обернулся и крикнул «Пот». Теперь мы отвезём вас к Гриффиц. А Сондра, которая не хотелась ещё расставаться с Клайдом, сказала: "Если вы хотите заехать к нам, то я приготовлю вам горячий шоколад, прежде чем вы уйдёте домой. Вы любите шоколад?" "Ну, разумеется", весело ответил Клайд. "Ну тогда едем", крикнул Стюарт, поворачивая автомобиль к дому Финчли. "Но долго не рассчитывайте на меня, я уйду к себе, ведь уже 3 часа". "Вот так добрый брат", сказала Сондра. Я знаю, первый сон тебе всего дороже. Отведя автомобиль в гараж, все трое через задний ход прошли в кухню. Стюарт оставил их, и Сондра, усадив Клайда за кухонный стол, занялась приготовлением шоколада. Клайд с удивлением оглядел необычайное для него убранство кухни и был почти испуган окружающим его богатством. Какая роскошная кухня, сказал он. Сколько тут всяких приспособлений для того, чтобы готовить. и она, почувствовав, по его восклицанию, как необычно для него все это, ответила небрежно, «А вы находите? А разве не все кухни похожи на эту?» Клайд, вспомнив ту бедность, в которой он прожил всю жизнь, и о том, что Сондра ничего не знала, кроме такой обстановки, с благоговением подумал о том роскошном мире, к которому принадлежит она. «Какое богатство!» Какое счастье жениться на такой девушке и каждый день пользоваться всей этой роскошью, иметь в своем услужении повара и слуг, огромный дом, автомобиль, никогда не работать, а только отдавать приказания. Одна мысль об этом потрясла его. А она, почувствовав, какое значение придает всему этому Клайд, захотела подчеркнуть свою неразрывную связь с окружающей роскошью. Для него она сияла как звезда, была воплощением высшего общества и роскоши. Приготовив шоколад в простой алюминиевой кастрюльке, она, чтобы произвести на Клайда большее впечатление, принесла из соседней комнаты тяжёлый серебряный сервиз и вылила шоколад в серебряную кружку, украшенную красивым орнаментом. Затем, усевшись рядом с ним, она сказала: "Не правда ли, как здесь уютно?" «Я очень люблю что-нибудь делать в кухне, но это можно только тогда, когда повара здесь нет. Он не позволяет, чтобы здесь были посторонние, когда он работает». «Ну вот как», — сказал Клайд, никогда не видавший поваров в частных домах. И Сондра по его манере поняла, что он происходит, вероятно, из очень бедной семьи. Тем не менее, теперь это не оттолкнуло ее от него. Она уже была слишком заинтересована им. И когда он воскликнул «Как хорошо здесь с вами, Сондра!» И я почти не надеялся сегодня перекинуться с вами словечком наедине. Она, не сколько ни рассердившись на эту фамильярность, сказала: "Вы довольны?" "Я рада, что вы довольны", и улыбнулась слегка надменно, но в то же время ласково. Увидев её так близко около себя в вечернем белом шёлковом платье, ощутив тонкий запах её духов, Клайд затрепетал. Перед ним было воплощение юности, красоты, богатства. а она, почувствовав напряженную силу его восхищения, в свою очередь нашла его привлекательным и подумала, что она могла бы полюбить его. Его глаза так темны, красивы и выразительны, а его волосы, они так чудесно падают на его белый лоб. Ей хотелось дотронуться до них, пригладить их руками, прикоснуться к его щекам, а его руки такие тонкие, нервные, изящные. Она заметила их красоту так же, как Роберта гортензия и Рита до неё. Клайт молчал. Это было напряжённое молчание, и он боялся вложить в слова то, что чувствовал. Он думал: "О, если бы я мог сказать ей, какой прекрасной кажется она мне. Если бы я мог обнять её и целовать, целовать, целовать и почувствовать её ответный поцелуй". И странно, в противоположность своему первому приближению к Роберте, он сейчас не испытывал страстного томления, а только желание обнять ее и нежно приласкать. Его глаза красноречиво говорили о его восхищении. Она заметила это и сказала насмешливо. — Вы, очевидно, хотите мне сказать нечто чрезвычайно важное. — Я хотел бы сказать вам очень многое, Сондра, если бы вы только позволили мне. Но вы запретили мне говорить. «А вы думаете, что я не знаю, о чем вы хотите говорить со мной? Ну, я рада, что вы так послушны». И она с улыбкой посмотрела ему в глаза, точно желая сказать, «А вы действительно верите, что я все знаю и не хочу, чтобы вы говорили?» Клайд встал и, не спуская с нее глаз, взял обе ее руки в свои и сказал, «Нет, Сондра, вы не знаете, что я хочу сказать. Во всяком случае, вы знаете не все. Ой, я хотел бы сказать вам все, что я о вас думаю». О, да, я уверена, что я знаю. Вы принимаете всё слишком серьёзно, прибавила она, отстраняясь от него. Но я не могу справиться с собой, Сондра. Я не могу, не могу, начал он горячо. Вы не знаете, как вы действуете на меня. Вы так прекрасны. О, да, вы прекрасны, вы знаете это. Я непрерывно думаю о вас. Вы сводите меня с ума. Я почти не могу спать. Мысль о вас не оставляет меня. А сегодня, когда вы танцевали со всеми этими молодыми людьми, я с трудом мог оставаться там. Я хотел бы, чтобы вы танцевали со мной и больше ни с кем. У вас такие дивные глаза, Сондра. Такой прелестный рот, подбородок, такая очаровательная улыбка. Он поднял руки, точно желая нежно приласкать её, но затем опустил их и смотрел ей в глаза, как может смотреть верующий на святого, и вдруг обнял её и прижал её к себе. Она, трепещущая и покоренная его словами, вместо того, чтобы оказать решительное сопротивление, как она сделала бы во всяком другом случае, только глядела на него, зачарованная его восторгом. Ввлечённая его страстью, она думала, что могла бы полюбить его так, как он хочет, очень очень полюбить, если бы только посмела. Он тоже очень красив, и её влечёт к нему. Он тоже привлекателен, хотя и беден. В нём гораздо больше энергии и страсти, чем во всех тех молодых людях, которых она знала. Как было бы чудесно, если бы её родители и её положение в обществе позволили бы ей вполне разделить его чувства. И в то же время её пронизала мысль, что если бы родители узнали, что произошло, ей пришлось бы прекратить все сношения с Клайдом. Однако, несмотря на эту мысль, на мгновение испугавшую её, она оставалась по-прежнему в его объятиях. Её глаза были нежны, а на губах играла томная улыбка. Я знаю, я не должна позволять вам говорить мне все эти вещи. Вы не должны этого делать, слабо протестовала она, нежно глядя на него. Это нехорошо. Я знаю, что это нехорошо. Почему нехорошо? Что в этом дурно, Сондра? Почему я не могу сказать вам, как я люблю вас? Его глаза затуманились печалью. Она заметила это и воскликнула: "Так, «Да, конечно, но я я..." Она замолчала. Она хотела сказать: "Я не думаю, чтобы мне позволили слушать это от вас", но вместо того она прибавила: "Ведь мы с вами ещё так мало знакомы". «О, Сондра, но я ведь так люблю вас, я с ума схожу по вас, неужели вы ничего не чувствуете ко мне?» Его глаза были полны мольбы, страха, печали. Это подействовало на нее, а он, заметив какую-то нерешительность в ее глазах, прижал ее теснее и поцеловал. И вместо того, чтобы запротестовать немедленно, она несколько мгновений пролежала в его объятиях, но затем быстро оттолкнула его. Мысль о том, что она позволила ему поцеловать себя таким образом, и как он может истолковать это, заставила ее прийти в себя. «Вы должны уйти теперь», — сказала она решительно, но без гнева. «Вы слышите?» И Клайд, удивленный и испуганный своей собственной смелостью, прошептал жалобно и покорно «Сердитесь». И она, почувствовав его покорность, покорность раба перед своим господином, что и отчасти понравилось, отчасти огорчило, потому что она, подобно Роберте и Гертензе, предпочитала покоряться, а не властвовать, покачала головой отрицательно и немного печально. Уже очень поздно. Это было всё, что сказала она и улыбнулась нежно. Клайд почувствовал, что он не должен больше ничего говорить, взял своё пальто и, взглянув на неё печально и послушно, вышел